Теги. Граффити существует с тех пор, когда человек столкнулся с первой каменной стеной Большинство того, что мы знаем о ранней истории мира Идет из картин и символов, нарисованных века назад В то время, как человек становился более развитым И бумага стала первичным инструментом коммуникации Стены стали неприкосновенными и осквернение их словами рассматривалось как движение назад к примитивным временам. Вот почему мы говорим «граффити выстояло». Как путь преодолеть нетрадиционные взгляды, пометить дорожку или просто сделать нечто яркое, цветное, граффити никогда не исчезнет. Это очень полезно и чрезвычайно весело. После Второй мировой войны, когда страна натягивала с треском чистое лицо на свою историю и архитектуру, изобразительные графики стала, начала свою карьеру как формальное гражданское неудобство и помеха, хотя она осталась самым скромным, раздражающим городским фактором, да, до вдохновленного Бронксом взрыва в 1970 году, позволившему... Графичикам совершенствоваться как художники ранние декады сообщества художников граффити стало собираться в и вокруг Дэвид Клинтон Хай Бронкси Клинтон находится всего в квартале от Transit Authority Yard, где стоят нерабочие поезда метрополитена типа непристойности и плохие стихи на и внутри вагонов метро был прошедшим веком для молодых и бездельничающих, но вооруженных красками в баллончиках Крайлон, Ростолиам, Рэд Девил, Фломастер Инк и сравнительно новым кусочком технологии Фломастером Клинтон. Их студенты Клинтона, их пиры использовали инструменты художника, учащиеся художники и преподаватели не осквернять, но создавать партизанское искусство. Так как эта деятельность была настолько же нелегальной, насколько и веселой, эти подростки дали друг другу яркие новые имена, называемые теги, которые защищали их от разоблачения и давали их работе вкус таинственности. Фаза 2, кличка тег «Студента Клинтон». Джонни Вуда стала одной из первых, ставшей известной по всему городу, когда она появилась на вагонах метро, выезжающих и выезжающих по линии ТРТ. долговязый, светло-коричневый Вуд, Афроамериканец. американец но многие из ключевых ранних графичиков были пуэрториканцами и белыми. Отражение персонального подхода быстро обнажила расовую основу, как в игроку стили. Не то чтобы расовая идентичность и национальная принадлежность исполнителей граффити имела значение для обычного нью-йоркца. Наиболее предположительно это была работа безработных и, похоже, опасной молодежи. В самом деле для многих жителей волна граффити в общественной жизни города кристаллизовала их страх о закате Нью-Йорка. Это заставило их воспринимать вещи, как вышедшие из-под контроля, и доказало и подтвердило очень сильные и веские аргументы для переезда в Джерси, Флориду, куда-то еще. В продолжении десятилетия, когда метро и станции Большого Яблока стали настолько же холстами, настолько транспортными средствами, с креативностью и полным презрением к миру в умах сограждан художники-графичики, Из каждого района метили, меняли лицо и подписывали их предпочитаемыми глаголами «общественный транспорт» большими стенными росписями, которые выплескивали сленговыми цветастыми карикатурными буквами вдоль корпуса вагона. Во время расцвета граффити, казалось, нет ни единого вагона во всей системе, который был бы испорчен. Для тех молодых или довольно наблюдательных Чтобы видеть по ту сторону неприятности, причиняемые путешественникам, граффити было голосом молодежи, использующей краску в баллончиках, и волшебные маркеры, чтобы кричать «Scream for Attention» для привлечения внимания и создать свое искусство. Для мэров Джон Линдс и Аби Бим граффити было кошмаром публичной политики. Для тех, кто искал проявление бунта, как некоторого последнего гладкар гражданского неповиновения, до того, как дух в 60-х полностью умер, граффити ответили требованиям. Потому к 1973 году галерейная выставка двадцати огромных холстов заработала огромное внимание медиа, хотя многие из образов были снисходительными, и некоторые явно пренебрегали утверждением, что граффити было искусством. Интерес к граффити как высокому искусству быстро разгорался. Галерейные выставки в «Сохо» в 1975 году с ценами, разнящимися от 1000 до 3000 долларов, считалась разочаровывающей и трендеры однажды жарко превращающими нарушенные общественные порядки в продаваемые продукты, шныряли оценивающим взглядом повсюду. Хип-хоп — это нечто между тем, если не резиновая упругая жизнерадостность В то время ожидаемое критиками с поднятыми бровями искусства граффити нашло новых последователей в передовых кругах. Это было частично делом нескольких арт-подкованных промоутеров, включая молодого художника-импресарио, урожденного Фред Брейд Вейта, но более известного миру как Фредди Лов и, наконец, как Фаб Фай Фредди, который начал организовывать художников граффити и представлять их на артистической сцене даунтауна, затем расцветшей в тандеме с клубной сценой, как сцены панк-рока. Его вопрос был тем, что это живое агрессивное искусство было идеальным средством с такими же антиэстаблишментными отношениями, которые управляли панковскими ориентирами типа CBGB. Если панк был музыкой протеста, это было таким же честным искусством протеста. Это возрождение интереса многими, многим обязаны нескольким харизматичным персонажам, наиболее выдающимся, из которых был сам тонкий с причудливыми дредами, бруклинский ренегат, который стал ученым мира искусств под настоящим именем Жан Мишель Баския. Вид Джимми Хендрикса с баллончиком красок Баския прожил интенсивных 27 лет, в которые он двигался от разольных баллончиков к холсту и 3D-форму. Невзирая на его материалы, Баски сохранил страсть своему Бруклинскому происхождению, цветовой вкус, который предполагал гаитянские корни его семьи и беспорядочную перспективу, которая была часто богемной. К сожалению, его карьера, траектория и путь взлета и падения стоящий поп-звезды И позднее мифологизированное в фильме не только отражал объятия Хендрикса лондонской рок-сцены 60-х, но предзнаменовал удушающий успех рэперов, которые они позже испытали, когда они были любимы настолько сильно теми, чье искусство подразумевало сделать подобным. Баски умер от передозировки героина в 1988 году. Восемь лет спустя чудесная всесторонняя триспектива в Нью-Йорк Уитни музеем подтвердила его статус выдающегося художника. На заре 80-х писатели и хипстеры Гринвич виллидж Сохо и Нижнем Манхэттене стали связывать визуальные ряды, выполненные художниками граффити, такими как Фаза 2, Дон Ди Уайт и Ли Куинонос, и музыкой и танцевальными стилями просеянными через улицы Нью-Йорка. В 1982 году молодой белый андеграундный режиссер по имени Чарли Эхерн наскреп в содружестве денег, чтобы снять Уайлд Стайл дикий стиль, вибрирующий трепетный, короткометражный фильм, который использовал Куин Онес Уэйт и прочих уличных художников, связывающих точки и пункты между улицей культурой Бронкса и ребятами Даунтауна, что восприняли его как искусство протеста. Вследствие этой аптаун -даун даунтаун синергии Wild Style остается одним из лучших полнометражных кинодокументов хип-хопа. Мы знаем, как эстетика баллончикового граффити и корней улицы ударило по художникам всего мира. Как инструмент продаж, промоутеры ранних вечеринок хип-хопа всегда использовали художника в граффити для дизайна их плаеров и постеров. Позже, когда музыка воспарила в, обще... в общественное сознание, был период 80-х, когда ничто, относящееся к продажам культуры, и часто более точно сводничное пимпинг, хип-хоп не используя Некоторые клиши версии искусства граффити. Он все еще вызывает протестное искусство, в то время как Magic Markers и краска в баллончиках в нужных руках, к примеру, злые каракули революционеров в Мексике и скучная работа маслом неугомонных тинейджеров в богатом Цюрихе, в городах Америки наполненными бандами. Сегодня предупреждение. И жестокости сообщается через граффити. К сожалению, в этой стране чрезмерное использование граффити стиля в рекламе истощило и осушило выражение его непосредственности. Чудесный длиной вагон метро произведения граффити могут теперь выглядеть старо, как незашнурованные кроссовки Adidas. Хотя существует молодежная честность и юмор к ним, которая напоминает нам в присытившиеся 90-е штуки хоп, начинался не как карьерный ход, но как путь объявления о существовании и экзистенции для всего мира. Танцует брейкданс брейкинг в 1997 году. Гетто Ригиналс, звездная команда брейкданса, которая составляла благотворный бибойс Кей Свифт, Кенни Герт и Крейзи Лекс, Ричи Колон привели международное турне, спонсированное Кельвином Кляйном, Появляясь на сцене или в торговых центрах рядом с отделом Сики Кельвин Кляйн или в школах, эти очень взрослые мужчины и несколько женщин удивляли публику движениями, которые они придумали прошедшую эру. «Адидас» с усиленным носком и прямыми джинсами фирмы «Ли». Я видел их в PS-122, в Village, я видел их в Сити Колледж в Гарлеме, я видел их в Лос-Анджелесе, в Беверли Center Mall. И каждое их выступление я возрождал в то время, когда брейкеры делали Мунвок для кварталов в Times Square, и не было хорошего клуба, в котором не было такого парня в углу, крутящегося на голове. История брейкинга не та, о которой любой имел ностальгическую память, это потому что брейкеры самые честные верующие в хип-хоп и самые завзятые комментаторы и толкователи его. Их проявление было порождено и отпраздновано, эксплуатировано и выплюнуто трендовой машиной поп-культуры в несколько горящих лет. Брейкинг был не только путем танца под хип-хоп 80-е, вы могли выключить вечеринку, танцуя фраг, «The Smurf», «The Petty Duke» и даже «The Wop». Они были все веселые, относительно простые социальные танцы. Брейкинг, напротив, был зрелищный, опасным в своем сердце, завязанным на попытку состязания и соревнования. В то время как рэперы с записями вербализировали свое посвящение хип-хопу, Есть танцоры, которые крутились на своих головах и фанатели, а ИЦ-част беган для 20-летних, зарабатывая только нечастые продажи одежды, скудную экспозицию, маленькую компенсацию. Брейкинг, как и граффити, имел две различные фазы своей истории. Первая появилась в ранее 70 е и совпала с дискоэры, То, что было названо Брейкинг, Были, было на самом деле смесью движений, адаптирующих число источников, шаркающих скользящих шагов Джеймса Брауна, динамичных танцоров на платформах из синдиката Дона, Корнелиуса, ТВ-шоу Soul Train, роботоподобные движения Майкла Джексона, которые сопровождали хит 1974 года «Дэнсинг Машин», «Атлетические ножные Движение и вращение из фильмов о конфу, все из которых сосредотачивалось воображаемом чернокожем нью йоркце Первый брейк-дэнс был согласно олдскулерам. Я объясню Old School и New School в истории рэпа позднее членами уличных банд, кто танцевал Верхние, это были такие имена, как Эль Дорадо Саса. Мистер Рок и Нигер Трейнс и были подавляющие афроамериканцами. Для них брейкинг был просто путь танцевать в то время не, и не выражением жизненного стиля внутри афроамериканского сообщества. Брейкинг появился и впоследствии продолжался. Возможно, брейкинг был бы забыт совершенно, если бы он не был почти религиозным старанием американских подростков-тинейджеров. Трек 2 из плодотворной брейк-дэнс-группы Star Child La Rock вспоминает эти движения брейкинга в рейп-пэйдж таким образом. «Смотри, джемы тогда были еще близко к 90% но авторамериканскими... Так же, как были и ранние Би-Бои, но они взяли брейкинг больше, похожий на фазу прихоть. Я говорю это, потому что мне приходилось видеть реакции на их лицах, когда мы начали делать это. Они были типа «Йо, играем брейк», и всякий раз, когда Хиспеникс делали это, для них прихоть кончилась к середине 70-х, и большинство из них попало во что-то другое – писательство, граффити, дидж диджейнг. Но мы все еще собирали толпы, несмотря ни на что. Испанские, латиноамериканские ребята были всегда в кругах танцев. Когда пуэрториканец Чарльз Чейз начал диджеить, это было для нас большим подспорьем. Теперь мы имели латинского представителя. Это не значило, что бы мы не говорили черные парни, мы имели пуэрториканского диджея, и мы тогда собирались танцевать пуэрториканским образом. Латиноамериканцы сделали брейкинг соревновательным. Группа брейкеров долгой традиции и культурно-городских группировок бросали вызов другим танцорам для встречи с ними на специальных и определенных спортплощадках, углах улиц или платформах метро, вооруженные большими кусками картона или линолеума, а не пистолетами и ножами, они образовывали круг или два. По временам брейкеры сражались на дуэли, двигаясь в движениях противостояния до тех пор, пока одна из групп не была признана победившей. Как баскетбол, это был командный спорт, но он зависел от умения каждого внутри команды. Это была высоко стилизованная форма противостояния, которая служила отголоском движений, кунфу, фу Ли, ритуалом боевых искусств. Баты со шляпой или кепкой, сдвинутой на затылок, с козырьком на затылке во время практики кручения в танце также предполагал конфронтационные отношения, которые по сей день, проистекая через культуру, Грандмастер Флэш однажды заметил, когда танцоры начинали на самом деле контактировать как джамп-кингс и кикинг людей на полу, Именно тогда кепка начинала болтаться. Было похоже на то, что я не танцую с тобой, я пытаюсь подраться с тобой. Очарование брейкингом достигло вершины в 1984 году с документальным фильмом PBS Style Wars "Война стиля" и трех быстрых коротких голливудских фильмов "Бит-стрит", "Улица Бита", "Брейкинг", "Брейкинг" и "Брейкинг 2". Электрик Бугалу, электрическая Бунгала. Вдобавок, брейкеры в различных видео этого периода представляли спектры от blue блюз дивы Gladys Найт Save the Overtime for Me и Art Talking Heads Once in a Lifetime. Существенный вклад брейкинг между тем, как Изначально латиноамериканские танцоры нанесли удар по музыкальному развитию хип-хопа. Записи, такие как Джимми Кастер, It's Just Begun", Apache, The Incredible Bonga Band и Dance to the Drummers Beat Хермана Келли не стали хип-хоп-классикой в вакууме. Диджеи играли их и часто раскапывали их, но именно танцоры сертифицировали и оценивали их Это был их вкус их одобрение определенных треков, настолько хороших для брейкинга, и их требование слушать их на вечеринках, что влияло на диджей МС, которые были пионерами в подаче раннего саунда хип-хопа.